Обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода дворцы мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором. Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных. В час по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в который, как он узнал его близкие проездом через Москву, уже больше не заезжали. Их высылка все изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось, от Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца». Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенной водой и огромной русской печью во все помещение. Во всех корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло,